Глава восьмая. Российская империя. Восточный эпицентр. Шестой форпост. «Ты отстань ты уже от меня. Сказал же, что все в порядке. Зайка отличный целитель и поставила меня на ноги еще в эпицентре. Наехал на меня Мал, когда я в очередной раз поинтересовался его самочувствием. Все же Лерна приложила его очень сильно. Только благодаря своей активной защите он отделался относительно легко». Хотя, когда я к нему подошел после его падения, выглядел парень не лучшим образом. Все лицо было в крови, а от брони остались жалкие лохмотья, словно это были обычные тряпки. Сама дракониха даже не обратила внимания на то, что приложила кого-то. Она вообще удивилась, когда я ей об этом сказал. Ответила, что просто защищалась, как и было прописано в нашем договоре. «Я не мог ей помочь, поэтому она сама». «Еще и заявила, что я должен быть ей благодарен. Она вообще могла прикончить этого идиота на месте». Хорошо, что все это Лерна говорила, когда Мал находился в отключке. Зайке пришлось это сделать, чтобы вправить ему руку и все пальцы на ней. Наш отряд, после того, как разобрались с людьми из капли, отправился в форпост. «Достаточно и того, что мы уже сделали». Нашествие монстров было остановлено, а с оставшимися тварями пускай разбираются игроки собранного рейда. Руководителем ими остался Лот, а остальные ранкеры вернулись вместе с нами. Но перед этим у нас состоялся с ними очень серьезный разговор, на котором я решил расставить все точки над «и». Если бы не их самоуправство и попытки решить, что для меня лучше, многих проблем удалось бы избежать. Да и нападение на Лерну это очень серьезно. Давайте определимся сразу. Я не ваш подчиненный, не ваш родственник и так далее. Я даже не состою в ассоциации, чтобы вы могли отдавать мне приказы и тем более ограничивать мою свободу. Эти слова были обращены к Маргане, но она даже глазом не повела. Из-за вашей тупости и твердолобости вы могли положить весь рейд в эпицентре и так ничего и не добиться. Денисов хотел что-то сказать, но рядом с ним материализовалась Тита и начала шипеть. Этого предупреждения для Ранкера было вполне достаточно. Хоть я и сомневаюсь, что он испугался Змейки, но все же позволил мне продолжить. С драконом, которого вы так боялись, мне удалось достичь договоренностей. И по этим договоренностям я должен выступать на его стороне в любой схватке с местными, если они нападут первыми. И драться я буду, не сдерживаясь. То же самое должен делать и дракон, в чем бы уже успели убедиться. Вы просто помешали дракону разобраться с теми людьми из капли. Хотя в итоге именно дракон поставил точку в этом сражении. Парень, ты не знаешь, кто такая Ураборус? Боюсь, что она еще обязательно вернется. На моей памяти ее уничтожали уже несколько раз. Буквально превращали тело в ничто. Расщепляли на атомы, но все равно этой твари удавалось возвращаться из мертвых. И она становилась только сильнее, произнес Алексей Александрович. Я не сомневался, что он говорил правду. Вот только на этот раз все совершенно иначе. Души, заключенные в теле уробороса, покинули землю. Теперь она точно не сможет возродиться. Говорить об этом Ранкеру я не стал, пускай думает, что хочет, это его дело. Значит, мы будем убивать ее столько раз, сколько потребуется, и вас это совершенно не касается. Ассоциация еще обязательно ответит перед корпусом за ваше самоуправство. Я говорил про зайца и его пленение Мерлином. Техушника так и бросили одного в эпицентре, сидеть в клетке, созданной общими усилиями Мерлина и Морганы. Когда я его освобождал, услышал много всего интересного о четверке Авалона. Досталось даже Денисову, который решил научить Антона Евгеньевича своим тайнам, но это вполне нормально, когда ученики недовольны учителями. А вот то, что он всерьез собрался бросить вызов своим обидчикам, было глупо, по крайней мере сейчас. С нынешним уровнем силы он им не противник. Мне даже пришлось пригрозить тихушнику, чтобы он и не думал мстить. Пускай этим теперь Петька занимается, или батя, когда вернется из своего австралийского турне. С ранкерами мы разговаривали недолго. Смысла в этих разговорах я не видел. Все равно они не изменят своего мнения и не признают, что поступали неправильно. Единственное, чего мне удалось добиться, это официального признания Лерны одним из моих компаньонов со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Ни с кем, кроме меня, дракониха не общалась, считая это выше своего достоинства. Они сперва должны заслужить это право, Как я уже говорил, все драконы невероятно тщеславные личности. Об их гордости можно слагать легенды, и здесь они были в своем праве. Праве сильного, особенно Лерна. Я никогда не встречал дракона сильнее ее. Уверен, что никто в Ордене не встречал дракона такого уровня. Так вот, дракониха разговаривала только со мной, и, как я понял, никто не понимал, о чем мы говорим. Лерна обучила своему языку только меня, хотя и прекрасно понимала наш. Оказавшись в форпосте, мы сразу же направились к Данилычу. Необходимо было до конца исцелить мало, а еще скинуть у него немного трофеев. Все же я считал себя должником кладовщика и хотел отблагодарить его, даже несмотря на то, что, по его словам, уже давно расплатился за чекан. Что ему предложить у меня было, спасибо Боре. На обратной дороге в Фарпост он выдал еще одну партию переработанных материалов, добытых во дворце Йондо. А еще выдавил из себя разноцветное духовное ядро. Как я понял, оно стало процессом переработки артефакта, сожранного в магазине у дядюшки Бориса. Правда, я сперва испугался, что хомяк все же не сдержался и пустил в ход артефакт джинов, но после непродолжительной беседы, в которой говорил только я, Смог понять, что артефакт находится в целости и сохранности. С Сгоряча хомяк даже плюнул в меня очередной фигурой, вроде пешкой. Было весьма больно получить фигурой в лоб, но это сразу же сняло с него все подозрения. А это духовное ядро оказалось намного лучше красного. Даже я впервые видел такое, чего говорить о местных. Даже не представляю, за сколько можно будет продать его но думаю, что сумма будет минимум с девятью нулями. К тому времени, как мы добрались до форпоста, Кай полностью восстановился, и я выпустил его из хранилища. Парень даже не понял, что его так приложило в эпицентре. Но раз не понял, то и я не буду говорить, что это дело рук или лап драконихи. Понятия не имею, как это правильно сказать. Придумывать, чем заняться Каю, не было никакой необходимости. Он сам отлично справился с этой задачей, отправившись на поиски Варны. Черный продолжал поглощать духа красного ядра. Я лишь мельком глянул на него, когда убирал произведенное Борей добро, а заодно проверил, как себя чувствуют джины в пространственном кольце. Даже посмотрел, как работает их бутылка. Все было в точности, как в сказках. Потер бутылку, и из нее в голубоватой дымки появились и Фрит, и Марит. Немного поговорил с ними и узнал, что чувствуют они себя отлично. В пространственном кольце с ними ничего не случилось, и это было замечательно. Как выяснилось, в бутылке они могли находиться вдали от подземелья гораздо дольше, чем за ее пределами. Это значительно облегчало их рабство. Теперь мне не придется думать, где оставлять джинов, пока я сам нахожусь вместе с минимальным количеством магической энергии. А это... это практически любое место на Земле, за исключением эпицентров и небольшого пространства рядом с открытыми подземельями. Хотя вполне возможно, что они отлично будут чувствовать себя в Австралии. Раз этот континент захвачен монстрами... То магический фон на нем должен быть значительно выше, чем везде. Но туда я точно не собирался отправляться. Когда возвращались в Фарпост, Денисов обмолвился о том, что на спасение Сахарова были брошены сильнейшие одаренные. Это могли быть только доминаторы. Все ранкеры и элитные игроки были задействованы в сдерживании эпицентров. Поэтому можно не переживать и заниматься своими делами, пока не вернется Иван Васильевич, а уже потом пообщаться с ним. Нужно узнать, что он задумал по поводу меня, не зря же отдал приказ Петьке содействовать мне во всем. Но в любом случае, все это будет не раньше, чем вернется батя, а пока можно заняться своими делами. Из-за посещения шестого форпоста у меня появилось сразу столько новой головной боли, что даже думать не хочется. Сперва Варна, которая оставалась в центре подготовки и усиленными темпами вникала в земные реалии. Вникала она под руководством Никаноровны, и это меня очень настораживало. Варна и без того не отличалась терпимостью, и тем более какой-нибудь сдержанностью. Всегда говорила прямо, что она думает, а после общения с напарницей Данилыча она еще и хваталось крепких земных выражений, которые начала использовать совершенно беспорядочно. Пришлось мне сразу же прерывать ее занятия с Никаноровной и думать, как решить возникшую проблему. Сделать это мог только Астарот. В том, что он может помочь Варне гораздо быстрее и безопаснее разобраться с местными правилами, я не сомневался. Вот только до сих пор еще опасался выпускать духопознания из духовного хранилища. Свою боязнь я оправдывал тем, что необходимо приглядывать за Каем, но эта необходимость уже давно отпала, и я периодически выслушивал, что обо мне думает Осторот. Лерну я передал в руки Жанне, что далось мне очень тяжело, в плане уговорить дракониху слушать графиню. Даже пришлось составлять дополнение к нашему договору, в котором говорилось о том, что я могу привлекать посторонних людей к вопросам, касающимся обучения драконих и местным обычаям. И первым таким человеком стала Жанна. Но не только с Лерной были проблемы в этом плане. Ребята из моей команды с огромной настороженностью отнеслись к тому, что рядом с нами находится нереально сильный монстр. Скрывать от них истинную личность Лерны я не собирался, да и смысла в этом не было. Все прекрасно видели, как огромный черный дракон превратился в эту женщину. Вот и пришлось мне проводить работу сразу по двум направлениям. Убеждать ребят, что у меня договор с драконихой, и сейчас она мало чем отличается от моих компаньонов, а Лерну уговаривать вести себя с другими людьми ну, немного снисходительней хотя бы с теми, кто находится рядом со мной. Ее общение с ними намного все упростит. Первой стала Жанна, которая взялась рассказать драконихе самые базовые навыки коммуникации между людьми. Именно в этот момент я и позволил Астароту выйти из хранилища и сразу же отхватил по полной. Но задело не только меня, еще и Лерне с Титой досталось. Все же у него была очень сильная неприязнь ко всем чешуйчатым, особенно к тем, кто во многих вещах разбирались намного лучше самого Остарота. Лерна уже успела это доказать. «Неужели ты не понимаешь, что это отличный шанс прикоснуться к знаниям драконов истинной магии? Между прочим, в договоре прописан пункт, по которому Лерна станет моим учителем магии», произнес я после очередного монолога Астарота на тему моих умственных способностей. Но, как я понимаю, тебя не интересуют эти знания. Поэтому не буду настаивать. Как только выберемся из форпоста, отправимся в ближайший аэропорт, доставлю тебя в Корею, а сам примусь за обучение. Я подобного не говорил. Хватит придумывать, возмутился дух познания, и мне сразу стало понятно, что проблем с ним не возникнет. Ради получения новых знаний Астарот мог стерпеть все, что угодно. Даже сотрудничество с драконихой, которая в открытую назвала его тупым. Я так понимаю, что ты согласен не доставлять мне никаких проблем. Нормально общаться с Лерной и забыть все обиды. М -м -м, взамен я хочу знать все, чему тебя обучает дракониха. Позволь мне наложить на тебя технику, которая будет собирать эти знания. Техника совершенно безопасная, но будет работать за счет твоих энергетических ресурсов. На это я согласился, но со своим условием. Астарот должен обучить меня этой технике. Весьма полезная штука, которую я хотел опробовать на джинах. Вот так повесил на них эту технику, а когда вернул ее, то без проблем получил знания. Жаль, что с драконихой провернуть подобное не получится. Астарот сказал, что техника просто не выдержит силы чешуйчатой, а вот у меня должна будет чувствовать себя вполне хорошо и собирать нужную информацию. Сразу же договорился с духом познания об обучении Варны. И сделать это необходимо было до того момента, пока он не вернулся в Корею. Сейчас там все было в норме, в чем я убедился, позвонив Минхо. Сестра заверила, что у нее нет никаких проблем. Люди Черной Мамбы отлично справляются с возложенными на них обязанностями. Правда, сама Алессандра Феррейра резко уехала из Кореи, и сделала она это после появления в стране адмирала, который командовал блокадным флотом Австралии. Мне сразу стало понятно, кого попросили помочь Сахарову вырваться из блокады. И это было очень хорошо. Сомневаюсь, что Черная Мамба будет действовать в одиночку. Наверняка вместе с ней в спасательной операции примут участие и другие доминаторы. Понятия не имею, кто это будет. Вот так я и смог найти в арне учителя, а заодно и разобраться со Старотом. Теперь можно было не опасаться того, что он снова решит помериться силой с драконихой. Как-то мне совершенно не хотелось терять дух познания. А в том, что Лерна может его уничтожить, я не сомневался. Она уже доказала, что способна освободить даже великого духа. Еще в центре меня дожидался сыскарь, который разобрался во всех проблемах Ирины Дмитриевны. Как я и думал, женщина намного завысила средства, которые ей нужны, чтобы расплатиться со всеми кредиторами умершего мужа. Долгов было всего на полмиллиона. И то это были товары, взятые под реализацию – поэтому можно было смело сказать, что магазин был полностью чист и не имел никаких долгов. Просто женщина посчитала, что у нее получится легко развести меня. Ведь я согласился на совершенно невыгодную сделку с ее мужем. В общем, Дмитрий сделал все как нужно и сумел вывести женщину на чистую воду. Хотя с его способностями это не должно было доставить особых хлопот. Поручил ему заняться покупкой магазина. Выделил для этого 2 миллиона. Сейчас для меня достать такие деньги было не проблемой. Если Дмитрий сможет сторговаться дешевле, то всю разницу забирает себе. Отличный стимул. Ему сейчас деньги были не нужны, а вот его сестре не помешают. Решил оставить этот магазин себе, а не передавать его Якову Моисеевичу, как планировал. Для начала найду управляющего, а затем уже можно будет и договориться с Кацем. Будет поставлять в этот магазин товары, а я продавать их с небольшой наценкой. Хоть это и не принесет мне каких-то сверхдоходов, но пусть будет. Вроде со всеми основными вопросами разобрался. Теперь оставалось еще раз переговорить с Денисовым и его отрядом, и можно смело возвращаться в корпус. Нужно забрать бюса и духозащитника. Если первому необходимо подобрать новое вместилище и держать его при себе – то со вторым я не знал, что делать. Расторгать контракт заранее не имеет никакого смысла, да и дух отлично себя показал. Пожалуй, сделай его главным в резиденции рода Пак. в случае чего я могу быть уверен, что он свяжется со мной и сможет защитить Минхо и детей. Правда, если нападет кто-то действительно сильный, дух не поможет, но на этот случай там сейчас находятся люли, представленные черной мамбой. Как же хорошо, когда нет необходимости думать сразу о стольких вещах. Когда ты знаешь, что необходимо войти в портал, увидеть сотню-другой монстров и закрыть подземелье, затем продать добытое добро и пропить его в ближайшем кабаке. А здесь на меня навалилось столько всего, что даже представить страшно. Понятия не имею, за что браться первым. Вот сейчас закончу в форпосте. Затем выделю себе минимум пару недель на общение с драконихой и джинами. Поиски входа в мировую башню сейчас выходили на один из первых планов. Слишком много всего было связано с этим. И не только контракт с драконихой, но и мои личные интересы. Помочь в поисках нам могла капля, что также было в моих интересах. Необходимо было разобраться с организацией, что так настырно пытается меня устранить. Думаю, что с Лерной на моей стороне сделать это будет не так сложно. Главное, убедить дракониху мне помочь. Пожалуй, выйти на каплю будет самым правильным. И это будет следующим шагом после того, как верну Астарота в Корею.